Глава двадцать К счастью, Юля оказалась достаточно тактичной девушкой, и мне никто не помешал раздеться, умыться и переодеться, прежде чем мы все-таки сели пить чай с блинами. Причем сели не на кухне, а в спальне, потому что Тимур, дурак клинический, переоценил свои возможности — и его сил хватило лишь на то, чтобы дойти обратно до кровати и рухнуть на неё ничком. Перевернуться он смог лишь с моей помощью, а усаживали мы его уже вдвоём, с Юлей. «Какой же ты тяжёлый!» Юля не стеснялась в выражениях, ругая брата-балбеса, но при этом ни словом, ни взглядом не намекая, что я виновата хоть в чём-то. «Варь, как ты его терпишь?» Я бы его уже давно прибила. Абсолютно бессовестный эгоист. Заставляет девушек о себе переживать, будто у нас никаких других дел нет». Юля всё ворчала и ворчала, так что в какой-то момент мне даже захотелось ее одернуть, чтобы перестала. «Нет, правда, сколько можно?» «В конце концов, он ее брат. Вот я бы никогда не позволила себе подобного пренебрежительного отношения к сестре». «Так, ладно». Доев последний блин, нагло тиснутый буквально из рук Тимура, Юля довольно выдохнула. «Варь, ты остаёшься или домой? Я к тому, что у меня своих дел по горло. Я бы, конечно, осталась, но раз ты приехала, то я не вижу смысла сидеть над чахоточным вдвоём». И пока я растерянно моргала, блондинка шустро подскочила, собрала тарелки, кружки и ускакала на кухню. «Я был бы очень рад, если бы ты осталась». Подняла полные сомнения взгляд на Тимура, поняла, что мне очень неловко и предпочла смотреть на свои пальцы. Судорожно сжатые, нервно напряженные и не знающие, куда себя деть. Как у них всё просто. «Варь!» Тимур протянул руку и накрыл мои пальцы своими. Посмотри на меня. Прямого взгляда не получилось, лишь из-под лобья. Не знаю почему, но я ждала очередного подвоха, очередного выверта судьбы, очередной подножки и насмешки. Я сейчас тебе кое-что скажу, только ты не убегай сразу, хорошо? Уголки моих губ дрогнули. Начало уже настораживало. это Этакое классическое вступление перед... «Западло!» «Наверное, ты мне не поверишь». Тимур нервно передернул плечами, но при этом не сводил с меня взгляда. «Я очень скучал без тебя и переживал. Я безумно зол на парней, которые действовали по указке Валеры, и на него в особенности. Он сейчас под следствием за превышение полномочий». «Понимаешь, всё очень сложно. Оказывается, у него не такое светлое прошлое, как мы все думали. И, следователь, он далеко не беспристрастный». «Я знаю». «Маруся мне рассказала». Я кивнула и отвела взгляд, не в силах вынести то, что без труда читалось в глазах Тимура. «И знаешь...» Если ваши рискнут предъявить ей претензии, то... Нет, ведьмак торопливо перебил. Никаких претензий. Это их дело. И только им его решать. Старшие имеют право лишь на наблюдение, но никак не на вмешательство, как самонадеянно думал Валера. Знаешь, мне даже в какой-то степени стыдно, что он мой родич. Такое паскудство. Вздохнула, не видя смысла развивать тему. Попыталась вытянуть пальцы из ставшего крепким захвата и поняла, что у меня ничего не получится. Снова посмотрела на Тимура, удивленным взглядом уточняя, в чем дело, а он в ответ натянуто улыбнулся. «Я не сказал главное. То, из-за чего ты снова захочешь сбежать. Он был серьезен, настолько что я неосознанно сглотнула. Что? Еще родня? Внебрачные дети? Неизлечимая болезнь? Новые враги? Что? И без того потрепанные нервы дали сбой, и я не выдержала, зло потребовав ответа. Что? Я тебя люблю. А... Замерла... Сморгнула. Ш «Что?» Вопрос получился сиплым, и я кашлянула. «В смысле?» «Ну, как бы...» Тимур смутился, пожал плечами и не очень уверенно пробормотал. «Понимаешь, мне так кажется. Меня почему-то разобрал нервный смех, черт возьми!» «Да что за год такой? Что ни день, то убойная новость!» Отсмеялась, покачала головой, посмотрела на окончательно смутившегося страдальца с немного глупой улыбкой и мягко уточнила. «Так кажется, или...» Вместо ответа ведьмак несколько долгих секунд всматривался в мои глаза, затем твердо и с расстановкой произнес... «Нет, не кажется. Я уверен. Я тебя люблю. Сильно. Так сильно, что схожу без тебя с ума. Наверное, это не та любовь, которую бы ты хотела, но... По-другому я пока просто не умею. Может, я всё-таки немножко сошёл с ума. Но знаешь, я... Тимур развёл руками, словно не находил слов, потёр лоб, чуть нахмурился, ловя мой внимательный взгляд. Едва слышно промычал, вздохнул. «Я просто тебя люблю. Это я знаю точно». «Это очень хорошо». Я нервничала так, что начала кусать губы и глупо улыбаться. «Очень хорошо», что ты хоть что-то знаешь точно, потому что я... Так, народ, я пошла или как? Не знаю, кто из нас скрипнул зубами, но звук был громким и невероятно отчётливым. Понятно, ушла. В холодильнике супы котлеты. Тёть Света прийдёт в восемь, как всегда. Чао! Никто не произнёс ни звука, пока не хлопнула входная дверь. И только после этого Тимур снова взял меня за руку, легонько потянул на себя, привлекая внимание, и вкратчиво поинтересовался. «Ты хотела что-то сказать?» «А?» Появление Юли сбило меня с мысли, но стоило Тимуру напомнить, как снова накатила неловкость. «Ну... нет». «Нет». В серых глазах промелькнуло откровенное разочарование. Словно ребёнка поманили конфеткой и убрали на самую верхнюю полку, куда ему не добраться. Хотя да, я попыталась исправить ситуацию. И извини, что ушла. Я была очень зла на тебя. Но я помню, что обещала быть рядом. И вот... Я прекрасно понимала, что это совсем не то, о чём он подумал, да и если уж на то пошло, то и слова были совсем другими, а не теми, что я хотела сказать вначале. Но момент был упущен, и мне элементарно не хватило смелости сказать, что я тоже... тоже не так равнодушна, как думала ещё несколько дней назад. «Спасибо». Не став давить и допытываться, Тимур просто улыбнулся, Съехал по подушкам вниз, поднёс мои пальцы к губам и нежно поцеловал каждый. «Варвара, ты самая удивительная и непостижимая девушка. И мне безумно приятно слышать, что ты смогла перебороть свою обиду и вернуться. Наверное, я и правда дурень, как все говорят. А давай завтра сходим на свидание». «Куда?» — я снова опешила. «Тебе ещё нельзя ходить». «А мы недалеко пойдем!» Тимур загадочно прищурился, и по его лицу расплылась широкая улыбка. «Но ты согласна?» «Еще нет. Я тоже прищурилась, пытаясь понять, что он задумал. Сначала хочу услышать подробности, и, к слову, я заблокировала себя астрал на ближайшие две недели». «Я вижу». Ведьмак кивнул, причем нисколько не обидевшись на известие. «Хорошо. Раз ты мне не настолько доверяешь, чтобы соглашаться без объяснений, то расскажу. Свидание будет происходить в соседней комнате. Завтра ближе к вечеру. Об остальном не расскажу, хочу сделать сюрприз. Согласна?» Подробность озадачила. Подвох не находился. И я всё-таки согласилась, но несколько настороженно А Тимур только этого и ждал. Сразу стал такой счастливый, что я тоже улыбнулась. Не могла я спокойно смотреть на этого... Этого обаятельного гада. «А сейчас как насчёт кино? Что-нибудь лёгонькое перед сном?» «Нет, кино не хочу». Встала, немножко потянулась отметила, что время близится к десяти вечера и неторопливо направилась к комоду. «Подожди, я переоденусь и вернусь. А ты пока подумай, что хочешь мне рассказать о себе. Хочу знать всё». «Совсем всё». Вопрос был задан с откровенным испугом, но я обернулась и погрозила Тимуру пальчиком, чтобы не поясничал. «Ладно, всё так всё». «Но учти, рассказ будет долгим». «А я никуда не тороплюсь». Взяв футболку, вернулась к кровати и, прежде чем уйти, поцеловала ведьмака в щеку, а затем требовательно заглянула в глубину удивленных серых глаз. «Хочу узнать всю твою подноготную. Список всех ближайших родственников и их темных делишек. Знаешь...» Как-то мне в последнее время разонравились сюрпризы подобного характера. Да уж, я тебя понимаю. Тогда с тебя...» Тимур замялся. «С тебя...» Я иронично приподняла бровь. Кажется, у кого-то проблемы с фантазией. «С тебя завтрак в постель!» «Ха!» Я возмущенно отпрянула. «Ладно», — мужчина рассмеялся. «С меня завтрак в постель, а с тебя улыбка и хорошее настроение. Договорились?» Я подумаю. Решив немного повредничать, я поцеловала Тимура в щёку снова, понимая, что мне безумно нравится это делать, а затем взяла себя в руки и ушла переодеваться. Стоило мне зайти в ванную комнату и мельком глянуть на себя в зеркало, как оно сказала, всё и даже больше. Горящие безумством глаза, глупая улыбка, блаженное выражение лица. Да, это так. Всё так. Интересно, как же это всё-таки смогло случиться? И как бы сделать так, чтобы больше ничего не встало между нами? Ни родня, ни поступки, ни характеры. Я просто хочу быть счастлива. «Удивительно, но я хочу этого именно с Тимуром. С гадким, озабоченным, несдержанным, порывистым, но таким милым, добрым, заботливым и... и любимым». «Но цссс». Погрозив пальцем своему отражению, рассмеялась и поторопилась переодеться, прекрасно понимая, что веду себя откровенно неадекватно. «Но у меня есть превосходное оправдание». «Я ведьма и делаю, что хочу. А сейчас я хочу влюбиться». Обратно в спальню я возвращалась умывшаяся, переодевшаяся в футболку и шорты и слегка взбудораженная. А то, между прочим, больной не так уж и болен. Вон, даже ходит. Недалеко, правда, но тем не менее. Задержавшись в дверном проеме, моментально заработала восхищенный взгляд — под которым смутилась. «Что?» Едва не забыл, как ты уютно мила в домашней одежде. Тимур легонько похлопал по кровати рядом с собой. «Присоединяйся, золотце. Начнем экскурс в мое темное прошлое». «Почему темное?» Я бесстрашно приблизилась и с удовольствием заняла предложенное местечко — первая, взяв ведьмака за руку и повернувшись в оборота чтобы было удобнее на него смотреть. «Потому что в нём не было тебя». Тимур умудрился снова меня смутить, поднёс пальчики к губам, нежно поцеловал и прикрыл глаза, не пряча удовольствия. м, -м какая же ты мягенькая, тёпленькая и вкусненькая!» Итак, рассказ. Начну издалека, с тех самых времен, когда только-только осознал себя ведьмаком и познакомился с астралом. Это произошло в четырнадцать. С тех пор я познаю не только реальную и физическую составляющую этого мира, но и такие мифические для многих слои, как астрал и ментал. Тимур рассказывал неторопливо, часто задумывался, подбирая слова Иногда прерывался и перескакивал с одного на другое, когда ему казалось, что повествование уходит не туда, а я просто лежала рядышком, внимательно слушала и принципиально не замечала, как переплетены наши пальцы. Тимур рассказывал долго, очень долго, о себе, об учёбе, о семье. Его жизнь мало отличалась от моей, может, лишь узкой специализации — да тем, что в их клане в основном были ведьмаки, а в нашем ведьмы. Но всё равно я не понимала, почему Вронских так зацикливает на Брянцевых. В чём причина? Неужели и правда судьба играется? Или мы отрабатываем карму предков? Или просто все мужчины рода Вронских априори чокнутые, а мы просто стали тем самым громоотводом который спасает остальных, менее сильных и решительных ведьм? Ведь как ни крути, а пока счёт в нашу пользу. Уже и двенадцать ночи, и час, и два, а я всё не могла заставить себя встать и уйти в гостиную. Можно было, конечно, сделать вид, что спать в одной кровати — это в порядке вещей, но почему-то я решила, что наши непростые отношения ещё не дошли до этой стадии. «Или... Ну вот, ты опять зеваешь. Заскучала?» «Нет-нет!» Я самым бессовестным образом зевнула снова. «Прости, просто поздно уже. Ты, наверное, днём выспался, да?» «Нет, я не спал. Не мог. Мужчина натянуто улыбнулся. Если уж быть до конца честным, то я место себе не находил, психовал» и изводил себя дикими догадками, уехала ты или нет. Но сейчас я тоже не могу спать. Кажется, стоит только закрыть глаза, и ты пропадёшь. Глупо, да? Не уверена, что это глупо. Я растроганно закусила губу. Это очень мило, но я не пропаду, честно-честно. По крайней мере, очень постараюсь не пропасть. Но уже, правда, поздно, пора спать». И я пойду. Куда?» Тимур выпалил этот резкий вопрос так, словно я сказала что-то ужасное. «На диван». Я ответила уже не так уверенно. «Обязательно?» Вопрос был коротким, но вот в глазах отразилось в сотни раз больше. «Ну, да, наверное». «Оставайся». Забинтованная рука легла на моё бедро, но не придавила, позволяя мне принять окончательное решение. Смешок и тихое дополнение. Гарантирую, приставать не буду. Только обниму крепко-крепко, уткнусь носом в твою нежную шейку, чтобы всю ночь вдыхать твой умопомрачительный запах, и буду безоговорочно счастлив. «Зараза ты!» Я растаяла окончательно и сама крепко обняла тихо рассмеявшегося ведьмака, своим смехом подтверждающего мой вывод. Но такая обаятельная зараза! Спокойной ночи, золотце. Спокойной ночи, котик. А про завтрак я помню. Я тоже. Поцелуй пришёлся в нос, а затем в висок. Теперь я буду следить за каждым своим словом, и выполнять его неукоснительно, обещаю. А я ж запомню, ой, запомню. Засыпала я в чёткой уверенности, что уж теперь ты никому не позволю сбить меня с выбранного пути. И сил на правильное перевоспитание мне хватит, хотя уже и перевоспитывать особо не надо, разве что только иногда, когда начнёт чересчур увлекаться и забывать, что обещал. И кто бы мог подумать, — Но утро я бессовестным образом проспала, проснувшись лишь когда перед моим носом несколько раз провели кружкой с кофе. Это я поняла, открыв глаза и обнаружив перед глазами ту самую кружку с ароматно дымящимся напитком. На тумбочке стоял поднос с блинчиками и медом, рядом лежал улыбающийся Тимур, а в ногах сидели оба наших котика — и задумчивыми взглядами контролировали продвижение кружки. «Доброе утро, спящая красавица!» «Доброе!» Я осторожно потянулась, сладко зевнула и потихоньку села поудобнее, сразу же поцеловав в щеку выполнившего свое обещание мужчину. «Тим, так приятно! Правда!» «Очень рад! А ты, оказывается, за Соня!» Подмигнув, ведьмак передал мне кружку, поставил нам на колени под нос и первый начал с удовольствием завтракать, пока я с закрытыми глазами медитировала над бодрящим напитком. «Да, я сова. Категоричная». Согласно кивнув, отпила и блаженно выдохнула. «Вкусно. Обожаю кофе с лимоном. Сам варил?» «Увы, нет». Тетя у меня выгнала из кухни, но я контролировал. Фыркнула и положила голову ему на плечо, стараясь не давить, чтобы ненароком не побеспокоить раны. «А какой у нас план на день? Он у нас вообще есть?» А то, воодушевленно закивав и не забывая жевать, Тим начал рассказывать. Мы тут взяли на себя наглость все-таки воспользоваться услугами рекомендованного Сеней Бригадира, и сегодня надо будет проверить, как идут монтажные работы. А на мой изумленный взгляд пояснил. В обед привезут окна. «Блин, я забыла, я совсем забыла, Тим, прости! Ерунда!» Явно смутившись, ведьмак постарался максимально беспечно отмахнуться и приобнял меня за плечи. «Чтобы не забывать, у тебя есть я. Кстати, помнишь, у нас вечером свидание. Тебе есть что надеть?» «Эммм...» Я слегка растерялась. «А что, надо вечернее платье?» «Желательно». И с такой многозначительной улыбкой это было сказано, что я недоверчиво прищурилась, начав подозревать Тимура в том, что он меня подкалывает. «Нет, правда, мне будет приятно увидеть тебя в красивом платье. Я, конечно, не против и пижамки, но всё-таки свидание, можно сказать, первое». Удивив меня тем, что не отпустился до двусмысленности и пошлости, Я ожидала, что он скажет «увидеть тебя в неглиже». Тимур начал рассуждать вслух, что мне понадобится для свидания еще. «Макияж, маникюр, педикюр, туфельки. Как думаешь, это возможно?» «Думаю, да». Окончательно заинтригованная, я предпочла согласиться. «Только мне придется тебя ненадолго оставить, чтобы это все купить». «Не проблема». «А я как раз всё организую, и к твоему возвращению всё будет готово, к восьми вечера, хорошо?» «Хо!» — я возмущённо округлила глаза. «Я не умею так долго ходить по магазинам». «Нет-нет, я не выгоняю тебя прямо сейчас, ты просто начни попозже. Сейчас у нас встреча с бригадиром Палпалычем, затем обед, потом можно посмотреть кино или ещё что-нибудь». А там уже и пойдёшь часиков 3-4. Как тебе мой гениальный план? Гениально, я рассмеялась. Хорошо, давай ближе к вечеру разберёмся. Маникюр, педикюр, макияж я и сама способна сделать. А вот туфли и платьи придётся купить новые. И тут же прикинула, сколько у меня денег на карточке и хватит ли сбережений не только на ремонт, но и на обновки. «Нет, придется просить у родни. Вот только у кого?» «О чем задумалась?» «Они изменным». Я пожала плечами, допила кофе и передала кружку в предусмотрительно подставленную руку, чтобы ее убрали на тумбочку. Подсчитываю, хватит ли мне на ремонт и новые вещи. «Ну?» «Нет, у тебя не возьму». Я торопливо оборвала мужчину, уже по его глазам увидев ещё неозвученное предложение. Это принципиально, подарки приму, а деньгами нет. Вот когда, оборвав себя на полуслове, поняла, что едва не проговорилась. Чёрт. Что? Ничего, смутилась и поторопилась встать. Фух. Вот точно коварный тип. И я хороша расслабилась. Чуть было не сказала Вот когда поженимся, тогда и будет бюджет общий. Да, уже думала. Да, уже нафантазировала. Но признаться в этом так быстро? Да никогда. Варь. Что? Когда что? Ничего. Мой взгляд был кристально чистым. А коварный тип решил сменить тактику и жалобно протянул. «Ну, пожалуйста!» «Тим, перестань!» — погрозила шуту пальцем, отказываясь вестись на провокацию. «Между прочим, у нас ещё по плану три недели романтики. Хочу, хочу и точка!» «Ладно!» — удручённо вздохнув, ведьмак взял себя в руки. «Не хочешь говорить, не надо. Сам додумаю». «Это угроза?» Я приступила к разбору привезенной вчера сумки, заодно проверяя, что у меня есть из вещей. «Нет, золота это просто обещание. Обещание развить мысль в нечто фантастичное, если ты меня не убедишь в ином. Например, в том...» Тимур сделал преувеличенно задумчивый вид, при этом не забывая коситься на меня с многозначительной ухмылкой. «Вот зараза!» А вот всё равно не поведусь».